Глава двадцать шестая. Великий северный поход. Следующие несколько дней больше напоминали глобальный шухер перед визитом Большого Босса. Конечно же, никого мы не ждали, но вот цейтнот присутствовал. Сколько было выпито Элика в бодрости, не счесть. Магазины за наш счет буквально озолотились, а Солич всерьез озадачился вопросом, где бы раздобыть рецепт этого эликсира. «Ингредиенты всяко дешевле обходиться будут», — бурчал он. Я со Стивом мотался по городам и весям, заключая договора и принимая в альянс кланы из неподвластных нам пока замков. Кира, Дорн, Берт и Шон муштровали личный состав, готовя их к самостоятельной жизни на протяжении неопределенного периода. «Возглавлять альянс во время нашего отсутствия будут бывшие соратники Киры. После того, как обжегся Скрио, я несколько опасался последствий, конечно, но вроде как девушка и ее товарищи никогда не вызывали подозрений». Оставалось надеяться, что всё пройдёт максимально гладко, и мы не вернёмся к разбитому корыту. Саргон и Мистик задействовали свои связи и вовсю готовились к предстоящему походу. Судя по их энтузиазму, профит должен быть немалый. Ну, до время покажет. Элен Солич и Алька с Милтой занимались закупкой провизии. Ваня умудрился найти, пусть и истощенную, жилу того редкого огнеупорного минерала, что мог защитить судно от моего посмертного огня. «И теперь наш гном сутки напролет изображал из себя рудокопа. Продуктивно стоит заметить». При этом планомерно шли рейды зачистки игроков на территории обоих материков, защищались квестовые НПС, дающие задания на создание альянса. Собственно, тут всё немного облегчилось за счёт внедрённого во в клан криолазутчика. Ваня, немало узнав о девице, разработал для одного из своих доверенных неплохую легенду, и теперь у нас имелось хоть и не стопроцентно достоверно, но все же кое-какая информация о планах и действиях Орлов Поднебесья. В общем, наш клан из пассивного превратился в активно работающий и неплохо отлаженный механизм. Дело у всех было выше крыши, народ честно трудился, не покладая рук, сокланы качались и бились с игроками, что-то крафтили, фармили квесты и прочее, прочее, прочее. А тем временем неумолимо приближалась отправка на неведомый остров, и, наконец-то, настало утро, назначенное под отплытие. Место встречи с морскими волками выбрали максимально приближенное к цели – Северный порт. Погрузка началась едва ли не затемно. В целом, являясь членами Альянса, мы прямо на кораблях имели доступ к личному и клановым хранилищам. Вот только не все можно было туда положить. Продукты, расходники, ресурсы – да, но, например, бочки с пресной водой на виртуальный склад не запихать, а бутылками ее затаривать непрактично, каждая занимает отдельный слот. Скрепил свежевыпавший снег под ногами. Народ южился под пронизывающим насквозь морозным ветром. Местное население вывалило на улицы, всем хотелось поглядеть на такое количество пришлых и обретших бессмертие НПС. Да одни только сотни тысяч вооружённых до зубов дроу, чего стоили. Про оказавшихся довольно многочисленными, слава партии, вообще молчу. Конечно, вооружение у них в основном было вполне стандартно для мира меча и маги. Много ли за раз смог унести с собой мистика из достопамятного похода на землю? Но все же наличие огнестрельного оружия не осталось без внимания. Как итог, повсюду курсировали усиленные патрули из гвардейцев. Руководство местной гвардии небезосновательно волновалось. Все же такое скопление народа не может обойтись без потасовок. И да, вспышки драк то там, то сям и мели места. Всё же люди не железные, нервы у всех на пределе. Поход ещё не начался, а все уже устали. Порт заполонили сюда под чёрными флагами, и это тоже не добавляло местным чинушам покоя. Семь десятков пиратских кораблей это немалая сила. Тем временем активно продолжалась погрузка всего необходимого. Затем на борт начали подниматься члены экипажа и альянса. Я за всем этим наблюдал с кормы флагманского фрегата. Благо, все задачи давно были распределены, и моего непосредственного участия не требовали. И да, где-то внутри ворочалась гордость. Вот это размах, и всё это наших с ребятами рук дело. Не моё, нет. Без товарищей я не достиг бы всего того, что мы на данный момент имели. Кто бы мне на старте этой игры войны сказал, что у меня будет едва ли не 30-ти миллионный альянс, десятки замков и вот такие масштабные походы, ни за что бы не поверил. А ну, вон как бывает. Да, собственно, не поверил бы и в оцифровку игроков, и в союзы с НПС, и возможность телепортации в реальный мир. Но все это есть. Хотя... Гложет меня червячок сомнений, вернее опасения. Вдруг то место, куда переносился местик, это не наша земля, а всего лишь её цифровой аналог. А ещё имелся глобальный стимул для пробивания порталов, ведущих за пределы Ингории. Ведь там на Земле, в случае если что-то пойдёт не так, могут просто-напросто отключить сервера. Тем кто не успеет к тому времени оцифроваться, повезёт, их выкинет в реал. А вот всем прочим Об этом даже думать не хотелось, но, увы, думалось. Посвященные в истинное положение дел главы кланов, входящих в наш альянс и их советники, возлагали немалые надежды на мою потенциальную возможность массового перемещения народа в Реал или иные миры. Иваню уже вовсю кумекал над тем, как оказавшись на Земле, добраться до баз данных и серваков, чтобы запустить их репликацию и обеспечить бесперебойно автономную работу, позволяющую нам жить вечно, не зависеть ни от кого. Для этого потребуется время и средства. С последним проблем нет, и их после каста всех замков будет в избытке. Вывести тоже не так уж проблематично. Вот только такие движения средств не смогут не привлечь внимания. А оно нам надо. Поэтому товарищи ломали головы над альтернативными вариантами. И таковые тоже имелись». В мире на 2/3 поражённом радиацией осталось немало толстосумов, готовых золотом осыпать за возможность полного оздоровления себя любимых и возможно близких. Так что как-нибудь выкрутимся. Главное успеть бы. Всё это утопия, безусловно. Слишком глобальные вопросы разруливать мы замахнулись. Я изначально думал об одном: успеть бы вывести всех желающих из Ингории, а там уж как карта ляжет. Но первым делом Биллу по сусалам съездить, чтобы моих родных в покое оставил. Ну и да, либо магов лекарей туда привезти, чтобы мать на ноги поставили, или ее на пару с сестричкой сюда в гости пригласить. А потом можно и глобальными вопросами человечества заняться. Все готово. Выдернул меня из размышлений раздавшийся за спиной голос Крейга, капитана флагманского фрегата, исполняющего роль главнокомандующего эскадры. Я перевёл взгляд на берег. Собственно, да, суета прекратилась, лишь толпилась возле причалов орда праздных зевак, сбежавшихся поглазеть на отправку в Великий Северный поход, как в народе поименовали нашу экспедицию. А сдаётся мне, не пройдёт сие событие мимо ушей крио, и начнутся опять нападки на замке. Ну до союзников на берегу осталось много. Надеюсь, справятся, отобьются. Повернулся к Крейгу. Высокий, поджарый, немного рисковатые черты лица, азарт предвкушения в чёрных как смоль глазах. Тёмные волосы эффектно развеваются на ветру. Это такая гроза девичьих сердец. Мужик стоит сказать довольно резко и жёстко, но как поговаривают, справедливый, и несмотря на кажущуюся импульсивность, с горячи не рубит. Ну и главное, за что его особо уважают. Он не бросает слов на ветер, сказал сделал. Неподалёку у одной из мачт столпились мои товарищи, все на месте. Милтов, Ольф, Дин там же. Ну что же, все в сборе. Отправляемся. Кивнул капитану я, и тут же раздались команды, а по палубе забегали матросы. Вскоре паруса наполнились ветром, и суда один за другим начали выходить в открытое море, выстраиваясь в некий порядок. Вопросы построения я не лез, что мы знаем о мореходстве. Правильно, ничего. Ребята перебрались ко мне, чтобы не мешаться под ногами. Я не лез, что мы знаем о мореходстве. Доблезай своего подходящего по описанию острова ищи сурки хода, произнёс Соледж, успев обменяться с мореходами картами местности. Ну, я бы проверил и все остальные на нашем пути. Мало ли, может, там были когда-то горные пики, но со временем их разрушили ветра и шторма. Это да, покивал Ваня. Тут я согласен. Может, и вовсе те пики не существовали, а были додуманы для Красного Славца. — В любом случае, у нас до ближайшего острова не менее десяти часов при благоприятных условиях, — подал голос подошедший Крейг. — На вашем месте я бы дал команду отдохнуть. Что там дальше будет одним морским богам ведомо? При упоминании морских богов я невольно вздрогнул, что не укрылось от стоящих рядом товарищей. Ванька тоже поежился и так ненавязчиво положил руку на гульфик, словно защищаясь. Стив с пониманием взглянул на товарища и невесело усмехнулся. «Да, надолго нам запомнится остров Сирен. Надеюсь, впереди ничего подобного не встретится». Разошли команду к отбою. Попросил я Алечку, чудесно вжившуюся в роль секретаря и ставшую уже незаменимым звеном в вопросах связи с общественностью внутри не только клана, но и альянса. «Хорошо». Сверкнула зеленьющами глазищами девчушка, и её взгляд тут же затуманился. Она явно начала составлять распоряжение по альянсу. Я приобнял Милту, невольно покосившись в сторону её деда. Тот добродушно хмыкнув, усмехнулся в усы, и у меня словно камень с души свалился. Всё же не так и плохо этот старик. Да выгляди и подружимся. Покою там. Полушутливо скомандовал я друзьям и, подцепив под ручку Милту, первый направился к спуску во внутренние помещения судна, где нашей группе выделили отдельные помещения для проживания. «Хм, усталость усталостью, а вот секса на корабле у меня еще никогда не было. Теперь был». Понимание того, что стены здесь не обустроены повышенной звуконепроницаемостью и небольшая качка придавали процессу пикантности. Собственно, длилось всё не так и долго, и вскоре я провалился в мир снов. И опять мне привиделось, что мы с друзьями топаем по знакомым с детства улицам. Я с замиранием сердца ожидал продолжения этой истории, но вы опять проснулся, так и не узнав, добрались ли мы до моих родных. К первым островам мы добрались в сумерках. Снежными пиками там и не пахло, да, но прошерстили каждый метр подчистую, благо народа много и больше времени ушло на высадку и посадку обратно на суда. Вырезали всю живность, заглянули под каждый чахлый куст, разгребли каждый сугроб, ничем особым не поживились и отправились дальше. Так и проверяли все попавшиеся на пути клочки суши. Впромеж жутким между разведывательными рядами спали, ели. Но мы с ребятами ещё координировали действия оставшихся на суше и строили планы на будущее. В таком режиме прошли полторы недели, прежде чем мы попали в некую инстансовую зону. Все в предвкушении потирали ручки, надеясь, что пришёл конец скитаниям. Собственно, я исключением не был. Постоянная качка однообразной пейзажи за бортом и постоянный холод надоели до колик. Одна беда – мы плыли и плыли, а никаких признаков суши не наблюдалось. На карте их, кстати, тоже не было. Однако, как и положено в скрытых локациях, связь с внешним миром оборвалась. Самое отвратительное, что мы уже едва ли не сутки здесь кружили. Ой, те за пределы зоны не удавалось, как и понять, что надо сделать для её преодоления. Все начали потихоньку паниковать. Может, инстанс расположен где-то под водой? Многозначительно покосившись на Солича, произнёс Ваня. Время было уже ближе к полудню. День выдался ясным, хоть солнце и не грело. Север, этим всё сказано. Не исключено, поддержал его мысль недавно переместившийся на наш корабль Саргон. Солидж зевко поёжился, глядя на мелкое кроше вольда плавающее за бортом. Ну да, ему достался навык амфибия, но вот устойчивости к холоду к нему не прилагалось. А вот о непроницаемой тёплой одежды у нас не было. Такого вообще мы нигде в Ангории не встречали. Ну, давайте попробую занырнуть. Явно не хотя сдался товарищ и принялся скидывать шмотьё. Не успел. Вода неподалёку от носа нашего корабля вспучилась и забурлила, будто откуда-то снизу ударил необычайно мощный гейзер. А следом на поверхности воды заметнулись гигантские щупальца. Бухнули о водную гладь, поднимая мириады брызг, до таких, что с ближайших кораблей едва всех моряков за борт не смыло. По воде закружили водовороты, явно давая понять, что и там расположены щупальца. «Это какого же размера тварина? Метров сорок? Жутковато!» «Кракен!» — раздался исполненный ужаса вопль тысяч глоток. И понеслось. Маги, лучники и арбалетчики лупили по твари изо всех сил, бухали корабельные орудия. То там, то сям звучали автоматные очереди. Вот только полоска монстрячьего здоровья практически не уменьшалась. Зато два союзных судна уже пошли ко дну. Людей частично успели эвакуировать. Кто-то после смерти воскрес на уцелевших кораблях. Время шло, паника набирала обороты, а эффективных методов борьбы с тварью все никак не удавалось нащупать. Может, как-нибудь заметнуть меня ему в пасть? Поинтересовался я у Крейга. Капитан взглянул на меня как на умалишенного, но спорить не стал. Отдал соответствующее распоряжение, и меня припроводили к катапульте. Там я её жесть от пронизывающего до костей ледяного ветра скинул плащ, броню, бижутерию и всё прочее барахло из инвентаря на личный склад. Только от них сейчас немного будет, а с моим счётчиком ПК в момент смерти они гарантированно дропнутся. Сказать, что мне было страшно это не сказать ничего. Я искренне надеялся, что моё пламя изнутри сможет рано или поздно уничтожить эту тварь. И лучше бы это произошло до того, как все корабли пойдут ко дну, а потом придётся впервые испытать наконец-то выученный скилл, позволяющий выбрать место воскрешения. Меня усадили во что-то наподобие небольшой сети, подтянули жгуты у конструкции и Мир резко крутанулся перед глазами. Меня дёрнуло так, что позвонки хрустнули, а в горло подступила тошнота. Небо устремилось навстречу. На какой-то момент полёт относительно выровнялся, и я даже успела оценить окружающую обстановку: бесконечная, покрытая льдинами водная гладь, множество кораблей и избивающиеся щупальца выскочившей на поверхность твари. Вот вроде что такое жалкий человечишка против такой махины. Так на ползуба, что коровь им муху заглотить даже не заметит. А нет, конечности твари метнулись в мою сторону. Миг и меня сжали до хруста в костях. Еще мгновение, и все вокруг потемнело. Проглотила гадина и даже не подавилась. Меня проволокло почему-то склизкому, и я плюхнулся в зловонную жижу. Глаза пришлось закрыть. Всё равно ничего не видно. Дышать, скажем так, никакое количество подобия воздуха тут имелось. Вот только от витающих в нём ароматов живот спазмами сводило: тухлая рыба, прелые водоросли. В общем, могу с чистой совестью сказать, удовольствия то ещё. Хуже оказалось иное. Окружающая среда вызывала отвращение, небольшое жжение на коже, сопутствующее незначительному снижению уровня здоровья и всё. Так я тут сутки просижу, прежде чем сдохну. К тому времени облом существования пиратской эс-кадры будут напоминать лишь носимые волнами обломки палуб достал Сикиру. Джейсуму убиться в Энгории нельзя. Это был бы идеальный расклад. А так Кой как развернулся, чтобы с подруч нее было и рубанул по стенке желудка. А я как можно догадаться, был именно там. Окружающая жидкая бурда вздрогнула. Окружающая меня плоть конвульсивно сжалась несколько раз. Угумс, ещё минус 10% здоровья. Немного, но уже что-то, и, надеюсь, доставляемый мною дискомфорт отвлекает тварь от союзных кораблей. Еще удар, и еще, и еще. У меня здоровье остается всего-то процентов семь, но вот беда, обе руки сломаны, не желудок, а жернова какие-то, и что теперь делать, не зубами же этого гада грызть попытался пнуть и взвыл от пронзившей конечность боли. Судя по начавшему расползаться жжению, там был перелом, а мои трепыхания превратили его в открытый. Кожа, оказывается, неплохо защищала. Сейчас у он всего лишь жалкая ранка на ноге появилась и издоровье на глазах поползло к вожделенной нулевой отметке. Вспышка. Небольшая передышка в ничто тяжесть в груди. Я явно застрял в своём коконе. Мгновение, другое, накатывает паника. И тут замечаю что-то в чате с системной информацией. Куда желаете воскреситься? В первом списке числятся на месте смерти. А вот со следующей строки начинается поток интерактивных ссылочек на многочисленные клан-холлы и замки. Ужас. Не завидую сокланам. Они же каждый раз выбирать должны. Жмякнул на месте смерти. Треск скорлупы. Бульк. Тфу. Какая мерзость. Схема отчасти имеется. Удар секиры. Второй, третий, шестой. Вспышка. Сколько это длилось? Не знаю. Я всколе потерял счёт не только времени, но и смертям. И вдруг, вместо зловонной жижи в трещине моей скорлупы хлынула чистая холодная вода. Я набрал её в рот, желая прополоскать фантомное послевкусие, и вдруг понял, что меня стремительно утягивает ко дну. Взглянул на информацию о Персе и едва не взвыл. Браслет автолуттер сделал своё дело. У меня был явный перегруз. Вот что такое невезёт. Ураг повержен, дроп от целого вагона и маленькая тележка, а я медленно, но верно иду ко дну, где наверняка оставлю после смерти половину добычи. Печаль.